или любви, которая во всяком случае станет узаконенной по возвращении в Париж. Ведь и с тем, чтобы остаться такой же любовницей, как другие, то есть временной, Анна тоже никогда бы не примирилась. Ох, как усложняла нам жизнь ее чувство собственного достоинства, самоуважения. Но я не советовала Эльзи уступить отцу, и не просила Анну съездить со мной в Ниццу. Я хотела, чтобы скрытое желание выплеснулось наружу и толкнуло отца на ложный шаг. Я не могла снести высокомерие, с каким Анна относилась к нашей прошлой жизни, того, что она походе презирала все, что составляло наше с отцом счастье. Я хотела не то, чтобы унизить ее, но заставить принять наш взгляд на жизнь. Пусть узнает, что отец ее обманул, и трезво оценит это событие как чисто плотскую прихоть, а не как покушение на ее личное достоинство и честь. Если уж ей хочется любой ценой оказаться правой, пусть позволит нам быть виноватыми. Я даже делала вид, что, не замечая мучения отца, главное, нельзя было допустить, чтобы он вздумал мне исповедоваться, пытался превратить меня в свою сообщницу заставил вести переговоры с Эльзой и удалить Анну. Мне приходилось делать вид, что я считаю его любовь к Анне священной, как и саму Анну. И должна признаться, что для меня это не составляло труда. Мысль, что он может обмануть Анну, наполняла меня ужасом и смутным восхищением. Тем временем мы проводили счастливые дни. Я не упускала случая подогреть страсть отца Кельзи. Лицо Анны больше не пробуждало во мне укоров совести. Иногда я начинала думать, что она смирится с происшедшим, и наша совместная с ней жизнь сложится в соответствии не только с ее вкусами, но и с нашими. С другой стороны, я часто видела с Сирилом, и мы тайком любили друг друга. Запах сосен, шум моря, прикосновение его тела. Его начало мучить раскаяние. Роль, которую я ему навязала, была ему противна. Он соглашался на нее только потому, что я убедила его, будто это необходимо ради нашей любви. Все это требовало от меня двоедушия, игры в молчанку с самой собой, но почти никаких усилий и лжи. А ведь я уже говорила, что никогда не судила себя ни за что, кроме поступков. Я не задерживаюсь на этом периоде, потому что, перебирая воспоминания, боюсь наткнуться на такие, от которых на меня накатывает тоска. И так уже стоит мне вспомнить счастливый смех Анны, то, как она была мила со мной, и я чувствую, что меня словно ударили, нанесли удар ниже пояса, мне больно, я задыхаюсь от злости на самое себя. Я так близка к тому, что называют муками нечистой совести, что мне приходится искать спасение в простых жестах — закурить сигарету, поставить пластинку, позвонить приятелю. Мало-помалу мысли мои отвлекаются. Но мне не нравится, что я вынуждена цепляться за свою короткую память, за легковесность своего ума, вместо того, чтобы с ними бороться. И я не люблю признаваться в этих своих свойствах даже тогда, когда могла бы порадоваться им. Глава десятая. Удивительное дело, судьба любит являться нам в самом недостойном или заурядном обличье. В то лето она избрала обличье Эльзы. Что ж, красивое или, вернее, привлекательное обличие? К тому же Эльза великолепно смеялась, заразительно, самозабвенно, как это свойственно, одним только недалеким людям. Я быстро уловила, как действует этот смех на отца, и подстрекала Эльзу выжимать из него все возможное, когда нам предстояло застигнуть ее с Сирилом. «Как только услышите, что мы с отцом близко, — наставляла я ее, — ничего не говорите, просто смейтесь». И едва раздавался этот упоенный смех, лицо отца мгновенно искажалось от ярости. Роль режиссера по-прежнему увлекала меня.